Глава шестнадцатая. Сюрприз. «Когда новая башня была построена, все помещения в ней были обставлены мебелью, на тот редкий случай, если приедут гости, а в главном доме все спальни будут заняты», пояснил Харт Эпплгейт. «В первой комнате Фрэнк, джой и хозяин особняка ничего не нашли, хотя внимательно осмотрели все шкафы, бюро, комоды и другую мебель. Они даже заглянули под матрасы и ковры» а когда убедились, что драгоценностей и бумаг из сейфа там нет, поднялись на следующий этаж. Но и там их поиски не увенчались успехом. Харт Эпплгейт, и так вспыльчивый от природы, не на шутку разозлился. Поначалу он поверил рассказу братьев, но когда все комнаты безуспешно обыскали и ничего не нашли, он, не сдерживая досады, воскликнул. «Вы меня обманули». Права была Аделия, когда говорила, что вы водите меня за нос. И это все из-за Робинсона. Я не могу этого понять. Взорвался Джо. Джекли сказал, что он спрятал украденное в башне. Если он действительно спрятал драгоценности и облигации в одной из башен, предположил Эпплгейт, значит, кто-то другой вошел и забрал их. И, возможно, у него был сообщник. Возможно, это Робинсон нашел добычу сразу после ограбления и оставил себе. «Я уверен, что мистер Робинсон этого не делал», — возразил Джо. «Тогда откуда у него 900 долларов? Объясни. Робинсон, видите ли, не брал». На обратном пути в главную часть особняка Харт Эпплгейт продолжил развивать свою теорию. Тот факт, что украденное так и не было найдено, еще раз убедил его в том, что Робинсон каким-то образом замешан в деле. «Я уверен, он был в сговоре с Джекли», — решительно заявил мистер Эпплгейт. Фрэнк и Джо возразили на это, что бывший смотритель не был знаком с преступником. Однако сами ребята все же были озадачены, разочарованы и встревожены. Их поиски привели лишь к тому, что мистер Робинсон оказался еще глубже вовлечен в эту тайну. В коридоре главного дома они встретили Аделию Эпплгейт. Увидев, что поисковая группа возвращается с пустыми руками, она торжествую воскликнула. «Ну я же говорила! Харт Эпплгейт, ты позволил этим мальчишкам выставить себя дураком!» Аделия проводила братьев Харди до входной двери, а мистер Эпплгейт, недоуменно качая головой, вернулся в свой кабинет. «Мы все испортили, Фрэнк», — заявил Джо, когда они направились к своим мотоциклам. «Я чувствую себя полным идиотом». «Я тоже», — ответил Фрэнк. Они поспешили домой, чтобы сообщить отцу неутешительные новости. Фентон Харди был поражен, узнав, что украденные ценности не удалось найти ни в одной из башен. «Вы уверены, что тщательно все осмотрели? Каждый дюйм, и в старой, и в новой. Нет и намека на украденные драгоценности» а судя по тому, какой толстенный слой пыли в старой башне, я бы сказал, что там давным-давно никого не было», — ответил Фрэнк. «Странно», — пробормотал детектив, — «я уверен, что Джекли не лгал. Он абсолютно ничего не выигрывал, обманывая меня. Я спрятал украденное в старой башне», — так он сказал. Что он мог иметь в виду, кроме старой башни особняка? И почему он указал именно на старую башню? «Раз он хорошо знал бейпорт то, вероятно, знал и то, что особняк имеет две башни, старую и новую». «Может, мы искали недостаточно тщательно?» — заметил Джо. «Драгоценности можно спрятать и под полом, и за стенной панелью. Туда мы не заглядывали». «Это единственное объяснение», — согласился мистер Харди. «Я все еще уверен, что драгоценности и облигации находятся в пределах особняка». «Думаю, я попрошу Эпплгейта позволить нам еще раз обыскать обе башни. А теперь пойдите к маме, она хотела вам дать какое-то поручение. Нужно съездить в центр города». Миссис Харди объяснила, что ей нужно, и ребята снова сели на мотоциклы. Когда они добрались до деловой части Бейпорта, они обнаружили, что о признании Джекли уже знал весь город. Местная радиостанция передала эту новость еще днем, и жители Бейпорта повсюду обсуждали ее. Детектив Смаф шел по улице с таким видом, словно готов был откусить голову первому, кто заговорит с ним об этом деле. Увидев братьев Харди, он нахмурился. «Ну что ж», — проворчал он, — «я так понимаю, драгоценности вы уже все нашли?» «К сожалению, нет», — мрачно ответил Фрэнк. что — воскликнул детектив, оживившись. — У вас ничего не вышло? Но мне показалось, по радио четко передали, что Джекли сообщил вашему отцу, где он спрятал украденное. — Так и есть, — ответил Джо. — Но как эта новость просочилась наружу? Дверь палаты, где лежал Джекли, не всегда была закрыта. Одна из пациенток, проходившая мимо, услышала признание и слила информацию с журналистом. — А вы, значит, ничего не нашли? ай ай ай вот это да! Но ведь Джекли сказал, что спрятал все в старой башне. Почему же у вас не получилось?» «В башне ничего не оказалось», — с досадой ответил Джо. «Джекли отправил вас по ложному следу», — воскликнул Смаф. «Вот это да! Вот он подшутил над вашим отцом!» — произнес он и пошел дальше своей дорогой, продолжая посмеиваться. Вернувшись домой, Фрэнк и Джо узнали, что мистер Харди созвонился с Хардом Эпплгейтом и убедил его в необходимости более детального осмотра башен. «Мы с вами поедем туда сразу после ужина. Думаю, нам лучше не ждать до завтра», — сказал детектив сыновьям. В семь часов мистер Харди вместе с Фрэнком и Джо явились в особняк с башнями. Хард Эпплгейт встретил их в дверях. «Хорошо». «Я разрешаю вам заняться поисками», — сказал он, ведя их к старой башне. «Но я убежден, что вы ничего не найдете. Я обсудил это дело с шефом-коллегом. Он склонен думать, что за всем этим стоит Робинсон, и я тоже в этом уверен». «А как насчет признания Джекли?» — спросил Харди. «Шеф полиции говорит, что Джекли мог сделать это, чтобы защитить Робинсона, а всех остальных ввести в заблуждение». Каллик убежден, что они работали вместе. «Звучит неутешительно для Робинсона», — признался мистер Харди. «И все же я хочу еще раз более тщательно осмотреть обе башни. Я присутствовал в палате, когда Джекли делал признание, и я убежден, что он не лгал». «Может и так. Но я все же считаю, он обманул вас». «Я поверю в это только в том случае, если не найду ничего ни внутри, ни снаружи башни» заявил мистер Харди, мрачно сжав губы. «Ну что ж, давайте начнем», — сказал Харт Эпплгейт, отпирая дверь, ведущую в старую башню. Братья Харди, их отец и хозяин особняка, не мешкая, принялись за работу. Они начали поиск с самого верха башни, постепенно этаж за этажом спускаясь вниз и не оставляя без внимания ни единой детали — ни одного укромного уголка или щели. Они простучали каждую стену на предмет, не встретятся ли им подозрительные глухие звуки, которые укажут на то, что внутри есть тайник. так же тщательно они обследовали полы, проверяя, не повреждены ли доски паркета, не спрятано ли что-то под ними. Но пропавшие драгоценности и облигации так и не были найдены. Когда... Завершив поиски, все снова вернулись на первый этаж, мистер Харди сказал, «Ничего не остается, как идти в новую башню». «Предлагаю немного отдохнуть и что-нибудь перекусить», устало сказал мистеру Харди Эпплгейт. Хозяин и сыщик с сыновьями прошли в столовую, где для них уже были приготовлены сэндвичи и молоко. «Угощайтесь», — предложил мистер Эпплгейт. И когда все сели за стол, сам взял себе только крекеры и молоко. После короткой передышки Харт и его гости отправились обыскивать новую башню. И снова они тщательно искали. Простукивали все стены, перегородки и полы. Тщательно осмотрели каждый предмет мебели. Ни один дюйм пространства не оставили без внимания. Когда обыск подошел к концу, а украденные ценности так и не нашли, мистер Харди заметил. «Похоже, Джекли никогда сюда даже не заглядывал. Ничего он здесь не прятал. И нет никаких доказательств того, что он спрятал, а кто-то другой пришел и забрал. Ты хочешь сказать, что это доказывает, что мистер Робинсон не заходил сюда?» — спросил Фрэнк. «Может, и не заходил», — согласился мистер Эпплгейт. Но это еще не доказывает, что он не был в сговоре с вором. «Я пока не собираюсь отказываться от поисков», — решительно заявил мистер Харди. «Возможно, драгоценности спрятаны где-то за пределами старой башни. Но ночью будет трудно как следует осмотреть территорию. С вашего позволения, мистер Эпплгейт, мы с сыновьями вернемся завтра на рассвете и продолжим работу». Когда хозяин неохотно кивнул в знак согласия... Мистер Харди повернулся к Фрэнку и Джо. «Нам нужно будет успеть управиться до начала занятий в школе», сказал он с улыбкой. Фрэнк и Джо, у которых за целый день не нашлось времени сделать домашнее задания попросили отца написать объяснительную записку директору школы. Детектив не стал возражать, и как только они добрались до дома, написал письмо директору школы, а сыновьям пожелал спокойной ночи. Не успели Фрэнк и Джо лечь в постели и закрыть глаза, как снова открыли их, когда почувствовали, что отец их будет. «Если хотите продолжать поиски, то пора вставать». Братья вскочили с постели с ощущением, что они совершенно не выспались. Однако утренний душ взбодрил их и окончательно разбудил, и они стали одеваться к завтраку. Когда они вошли на кухню, миссис Харди уже была на кухне и готовила завтрак. Солнце только-только поднималось над далеким холмом. «Сегодня все горячее», — сказала миссис Харди. «На улице прохладно». Меню включало горячее яблочное пюре, овсянку, яйца пашот на тостах и какао. Завтрак был съеден почти в полном молчании, чтобы не отвлекаться на разговоры. а через 20 минут Трое отважных сыщиков уже были в пути. «Пап, я вижу, ты положил лопату в машину», — заметил Фрэнк. «Я так понимаю, мы будем вести раскопки?» «Да, если не найдем украденные вещи где-нибудь на поверхности». Прибыв в особняк с башнями, мистер Харди и сыновья, не предупредив Эпплгейтов, которые, как они были уверены, все еще спали, начали поиск украденных драгоценностей. Все, что находилось поблизости от обеих башен, было тщательно обследовано. валуны были опрокинуты, пространство под беседкой обследовано при помощи фонарика, каждый камень в кладке башенных стен был проверен на предмет того, можно ли какой-то из них сдвинуть или вынуть. Ни единой зацепки не нашлось. — Думаю, остается только копать, — сказал Фрэнк. У подножия старой башни, где недавно были посажены деревья, он выбрал одну из клумб, засаженных кустами, и приступил к работе. Едва он вонзил глубоко в землю лопату и надавил на нее ногой, как тут же почувствовал, что наткнулся на что-то твердое. С волнением разбросав землю вокруг места, которое он копнул, уже через полминуты Фрэнк восторженно крикнул «Сундук!» Я нашёл закопанный сундук.